Марк Николас Рафт Леди Ростби оказалась упрямее, чем я ожидал. В обычной ситуации расколоть ее удалось бы только с помощью пыток, но практики такой я не имел и обретать не собирался. Хорошо, что у меня есть Джоэль с нестандартным даром залезать в чужие мозги, и уж это ни компаньонка моей невесты, ни лорд Премстер предугадать не могли». Джоэль внушил леди Рост без желания содействовать и задавал вопросы. Я же сидел в стороне и слушал. Вмешиваться премьер-министр запретил. Но моя помощь и не требовалась. Компаньонка под внушением и так отличилась словаохотливостью. «Для чего вы прибыли в Гильзенорс? Основная моя задача – передать лорду Рафту письмо императора и проследить, чтобы мисс Росс не наделала глупостей». «Очень странная дама, должна вам сказать, непонятно, что в голове творится. Я думала, просто сопровожу дурочку до зарит, погуляю на свадьбе и уеду. А она вместо того, чтобы князя соблазнять, в бумажке утыкается, да организацией свадьбы занимается». «Вы считаете это глупостью?» «Конечно. Такими темпами князь ее не замуж возьмет, а на работу, но для этого помощь императора не требовалась». Да, как сказать, если бы не случай, я бы и на работу Оливию не взял. Мельком улыбнулся, вспоминая дрожащие ресницы невесты, и как мило она смущается, но постарался отбросить лишние мысли и вернуться к разговору Джоэля с леди Ростби. Как мисс Рос получила эту самую помощь от императора? Леди Ростби отмахнулась и игриво поправила волосы. Не знаю, что именно ей внушил Джоэль, но ужимки молодящейся дамы, которые она перед нами демонстрировала, в темнице смотрелись попросту нелепо. Даже жутко становилось от осознания того, что женщина не понимает, где находится. Даже представить не могу. Вообще, изначально я решила, что она любовница лорда Премстера. Все-таки он оплачивал ей гардероб, слуг, предоставил имение... Но после стало понятно, что ни о каких любовных отношениях между ними и речи не идет. Он ей угрожает, но мне интересно, чем именно». «То есть мисс Росс не хочет выходить замуж, а делает это под давлением лорда Премстера? «Думаю, да. Говорю же, она очень странная. Даже не спорит никогда, упрется взглядом и молчит. Вот недавно только начала огрызаться, себя поверила, что ли?» Я поморщился, так как осознание собственной глупости с головой. Требовал у Оливии отказаться от свадьбы, а девушка на самом деле никогда и не хотела за меня замуж, и на нее с обеих сторон давили. И тут же настигло недовольство от жесткого попрания самооценки. «Понимать, что замуж за тебя собираются только под угрозами, достаточно неприятно». Мы переглянулись, и я кивнул, давая знак Джоэлю, что можно продолжать. «Откуда у вас артефакты?» «Артефакт Визаара и камень для открытия дверей приобрела еще когда лорд Ростби был жив и частично здоров. Очень буйствовал негодник, когда меня с любовниками ловил, так что пришлось подумать, как защититься. Окровный артефакт дал лорд Премстер. Не помню, как называется, но очень редкий. И дорогой. Тебе, щенку безродному, даже и не снилось, насколько...» Джоэль только усмехнулся. Детские комплексы он давно уже перерос и возвращаться к ним не собирался. «И для чего лорд Премстер, дал вам артефакт? Собрать кровь светлейшего князя Заритовского?» Мне показалось, или леди Ростби побледнела. «Вполне возможно, что виной всему освещение, но странно, что это бросилось в глаза только что». «Для чего?» «Вы о ритуалах на крови ничего не знаете?» Естественно, что для этого. Разумеется, что-то я о них знаю, но о каком конкретно идет речь? Леди Ростби открыла, было рот, но ни одного звука не произнесла. Побагровела от натуги, скривилась, но нет. — Как вы себя чувствуете? — Джоэль заволновался. — Плохо, — рявкнула компаньонка. — Точно из-за тебя, — «Вы расскажете нам о ритуале?» Леди Ростби опять попыталась, но звук идти категорически отказывался. Более того, из тонкого аристократического носа едва заметная в полусумраке струйкой побежала кровь. Женщина, неверище прикоснулась к лицу и удивленно уставилась на свою ладонь. «Это что такое? Я больна?» «Хватит!» – я встал со стула, который занимал на протяжении всего допроса. «Джоэль, на воспоминаниях блок стоит. Сможешь обойти?» «Время нужно разобраться, что именно заблокировано. Присутствует риск, что, заставив говорить, сделаю нашу леди Росби не совсем адекватной». «Сомневаюсь, что замечу какие-то изменения». Леди Ростби презрительно фыркнула. Я с досадой взглянул на нее и промелькнула тщедушная мысль, что не так уж мне и жалко ее мозги, но мысль эту сразу отмел. «Пару дней смогу подождать. Занимайся».